Глава восьмая. В подвале было темно и тихо. Занявшись обустройством бабкиной избы, Игнат так и не дошел до подпола. И, как оказалось, зря. Паутина висела густыми кружевами, и рыжие Игнатовы ботинки сразу стали грязно-серыми от пыли. Он даже чихнул раз-другой, вытер нос рукавом. Надо было сюда в первую очередь сунуться, — сказал себе парень. Не мудрено, что мыши расплодились. Пахло затхлостью и прелью. В полумраке Игнат разглядел покосившиеся стеллажи, на которых раньше стояли банки с засолками и вареньем. Несколько банок и теперь были там, но уже заплесневелые, пыльные. Внизу, среди груды щепок, Валялись осколки. Видимо, шустрые мыши все-таки умудрились столкнуть несколько банок вниз. Игнат шагнул вперед, вынул из кармана кулек с отравой, подержал в руке, сунул обратно, вздохнул. Не мешало бы поначалу прибраться, хотя уборка никак не входила в его планы. Сегодня ему перво-наперво хотелось узнать, удалось ли мужикам изловить браконьеров или беглых каторжан. Потом он хотел пройтись мимо окон Марьяны Одинец, и, если она окажется дома, набраться смелости и напроситься на чашку чая. Звать девушку к себе Игнат не решался. — А теперь-то куда везти? — вслух сказал он, обводя подвал понурым взглядом. — Дел тут было, непочатый край. «Да разве Игнат когда-нибудь боялся черной работы?» Он повернулся лицом к хлипкой лестнице. На щеку тотчас мягко легла невысомая лента паутины. «Тьфу на тебя, проклятая!» Игнат ударил рукой на наотмашь, принялся с ожесточением сдирать с лица липкую дрянь. Оторвав, с омерзением вытер ладонь о штаны несколько раз. «Погоди мне», — пригрозил Игнат, — «пауку» сжавшемуся в черный комок на лестничных перилах. «Недолго тебе тут хозяйничать!» Он сделал шаг к лестнице, и под ногой что-то хрустнуло. «Стекло!» Игнат осторожно сдвинул ногу, опасаясь как бы не разрезать подошву. Но это не было осколок. Наклонившись, Игнат поднял с пола заколку, бабочку с голубыми стеклянными крылышками. — Игнаш! — разнесся в воздухе призрачный вздох. Из дальнего угла пахнуло сыростью зимние утробы. В углу завозили и заиграли паутинными накидками тени. Пальцы Игната сжали заколку, погнутая застежка впилась в кожу, но парень даже не почувствовал этого. Он смотрел на свою находку. Одно из крылышек раскрошилось в стеклянную труху, Металлический каркас погнулся, но Игнат все равно узнал ее. Заколка принадлежала звонке, а затем светлое пятно подвального люка наверху поблекло. К запаху гнили примешался другой, резкий запах гари и приторной сладости. Открыв дверь, званка застыла на пороге, и сначала Игнат не понял, почему. От окна не видно, что происходило в сенях, но он слышал, как воздух со свистом вырывается из звонкиного рта. Потом она начала отступать, медленно и размеренно, как заведенная кукла. Ее плечи опустились, спина сгорбилась, будто девочка хотела уменьшиться, стать незаметнее. Широко раскрытые глаза смотрели прямо перед собой». Игнат проследил за ее взглядом и окаменел. Через широко распахнутую дверь в избу проникал густой красноватый свет пожара. Тени от предметов вытянулись, почернели. По мере того, как званка пятилась назад, отступала и ее тень, пока не наплыла на дубовый стол и не расщепилась надвое. Теперь казалось, что фигура девочки разрублена пополам. Нижняя часть находилась на досках пола, верхняя струилась по гладкой поверхности стола. И следом за отступающей Званкиной тенью в комнату втекла еще одна, гуще и чернее прочих. «Игнат!» — прошептала Званка. Имя потонуло в мучительном вздохе. Девочка ткнулась спиной в край стола и остановилась. Дальше отступать было некуда. Званка вздрогнула, поджала одну ногу, пытаясь отстраниться от надвигающейся следом чужой тени. Может, думала, что начнет сейчас же растворяться в этой неживой тьме, и тогда спасения уже не будет? Но ничего не случилось. Лишь вслед за тенью дверной проем заслонила фигура. Уже потом... Спустя несколько часов Игнат корил себя, что не подбежал к подруге, не схватил ее за руку, не потащил в бабкин погреб, на чердак, за печь, да куда угодно. Возможно, это могло, если и не спасти, то хотя бы отсрочить неминуемое. Вместо этого Игнат остался сидеть неподвижно и только побелевшими от страха глазами смотрел на вошедшего. Пугало соседского огорода. Вошедший больше напоминал мертвяка. Его ноги врастали в пол, будто корни деревьев, будто он сам только что поднялся из могилы. Неподвижный, безликий, не имеющий ничего общего с человеком. Мертвый, да и каким еще, может быть, навий. Силуэт вошедшего уже не казался таким грязно-серым, как возле плетня, и мальчик понял. Чужак был с головы до ног, покрыт не пеплом, а кровью. Зарево пожара подсвечивало его фигуру, и Игнат видел, как вспыхивают и гаснут за его спиной золотисто-оранжевые искры. Замечательно! Слово прозвучало глухо, надломилась посредине, словно его с трудом вытолкнули из окостеневшей гортани. Казалось, существо давно разучилось говорить и теперь еле ворочало омертвелым языком. Игнат услышал, как испуганно захныкала званка. Тогда фигура качнулась, начала крениться вперед. Где-то вверху, в туманной мгле, где должно было находиться лицо, сверкнул болотный огонек зрачка. «Не надо, пан...» Новый голос заставил Игната вздрогнуть и еще сильнее вжаться спиной в бревенчатую стену. Но это была всего лишь бабка Стеша. «Не надо», — повторила она, — «это только дети. Что вам до них?» Существо молчало. Белое, как льняное полотно, Званка все так же стояла у стола. Но Игнат уже видел, Как напряглись ее колени, И понял, Званка готовится бежать. «Мальчик-то мой внук!» Продолжила говорить бабка, Стараясь, чтобы ее голос звучал убедительно и ровно. «Да только прокос него не будет, пан! Дурачок он!» Фигура качнулась снова. Не интересует! Раздался глухой голос, будто ветер вдохнул в печную трубу. Только она! Голова наклонилась вперед. Со свистом вошел в мертвые легкие, пропитанный Гарью воздух. Существо принюхивалось. Сладкая. Вот тогда званка закричала. Так могла взвыть попавшая в западню лисица. Она оттолкнулась от стола, бросилась головой вперед. Ее гибкое тело вильнуло в сторону. Званка хотела обогнуть вставшую на пути фигуру. Но сейчас же этот неподвижный, вросший в землю силуэт, с удивительной ловкостью скользнул навстречу. Игнат увидел, как выхлестнула вбок сухая рука Тусклый страшно блеснул металлический коготь, и звонка забилась, как попавший в селок зимородок. «Нет, пожалуйста, нет!» — истошно кричала она. «Мама! Па!» Черная лапа легла на ее лицо, и крики превратились в неразборчивые всхлипы. Со своего места Игнат видел, какими обреченными и остекленевшими вдруг стали ее глаза. Будучи живой, она уже принадлежала Нави, иному миру, откуда нет возврата. Это поняла и бабка Стеша, которую хватилась за Навия и заговорила просяще. «Может, пустите ее, пан? С нее все-таки прока не будет, мала еще». «Нечто вы себе кого получше не выберете, пан, пустите!» «Довольно!» В голосе существа все так же не было эмоций. Багряные отблески обтекали его силуэт, и казалось, что чудовище само создано из мрака и пламени. «Забираю ее!» И договор заключен. «Пан, да как же!» всплакнула бабка. «Забираю ее!» жестко выдохнула тьма. «Или каждого...» Бабка Стеша замолчала и отошла. Игнат видел, как лапы существа начали закручиваться вокруг звонки. Она вдруг стала чернеть, заваливаться назад, пока не обмякла. Вязкая тьма соскользнула с ее лица, и мальчику показалось, что под тонкой кожей некогда румяных щек налились чернотой трещинки капилляров. — Игнаш! — в последний раз тихо вздохнула она. От этого мучительного, просящего вздоха Игната подбросила Славки. — Званка! — закричал мальчик и кинулся к дверям. Он успел вытянуть руку, Ухватился за соскальзывающую во тьму подругу. Разлохмаченная коса скользнула по запястью. Но трещина, отделившая мир живых от мира мертвых, становилась все шире. «Ты куда, дурень?» — закричала на него бабка Стеша. «В подпол! В подпол лезь! Лезь, дурак, ну!» Игната поразило не то, что она назвала его дураком, а то, как прозвучал ее голос, испуганно, озлобленно, но и в то же время с такой смертельной усталостью, что Игнат послушно отпрянул. Он не помнил, как снова вкатился в темный подвал, не помнил, куда подевалась потом бабка Стеша. Перед глазами маячил один единственный образ — тонущая в черной реке Званка, ее широко раскрытые помертвевшие глаза. Только теперь мальчик заметил, что до боли сжимает что-то в кулаке. Он ослабил хватку, поднес руку к глазам. На ладони лежала Званкина заколка. Знакомый голос эхом отозвался внутри головы. «Игна...» Его рука окачнулась, и заколка скользнула вниз, в непроглядный мрак, где отныне было суждено лежать ее юной хозяйке.